Ум царевны сумел закрепить за собой влияние, постепенно и совершенно незаметно для самого князя, она делалась для него все более и более необходимее и дороже. До какой степени укоренилась привязанность в его сердце, в первый раз высказалась князю во время первого Крымского похода, но еще более и еще больнее во время второго. Огорченный неудачным ходом военных операций, общей разладицей, подозрительным отношением союзника гетмана, он искал отрады в письмах царевны, выдвинутого и облагодетельствованного им Шекловойтова и других доброжелателей. И тут у него в первый раз шевельнулось сомнение: каким резким холодом сказалась фальш в ласковых речах царевны? Почему и от чего? Он и сам не понимал, было ли это от необъяснимого проведения чувства или от темных намеков благоприятелей. Ему так неудержимо захотелось бросить все и скакать туда к ней, опасность потерять которую обратила, по-видимому, спокойную привязанность в страсть. Но бросить было нельзя, не было лица которому можно было бы сдать такое важное поручение. Громадное, неустроенное сбродное войско, при возникших кознях и раздорах начальников, могло погибнуть и возложить на него ответственность за сотни тысяч душ. Предстояло одно средство — кончить войну во что бы то ни стало, хоть и не с выгодой, хоть, по крайней мере, без большого позора. И вот князь, ухватился за первый попавшийся случай и завязал переговоры о мире. Долго, бесконечно долго тянулись эти переговоры, но он упорно держался за них, как будто то был единственный исход. Он понимал, что такая ничем не объяснимая жажда мира могла объясняться оскорбительно для него самого, его трусостью, неспособностью и, наконец, подкупом. Ему все равно лишь бы скорее. Наконец мир заключен, и князь поскакал в Москву, а по приезде туда, к царевне. Расстроенным и потерянным шел князь Василий по улицам Московским от Софьи Алексеевны. Ни одной определенной мысли в голове, только чувство боли, будто оборвалось что-то и порвалось такое, от чего и жить казалось лишним, и цели никакой не оставалось. После долгого физического утомления мысль стала высвобождаться от подавляющего гнета и складываться вопросом о будущем. Казалось бы, ничего особенного не случилось, никакого эффектного обстоятельства, один обыкновенный разговор, а между тем этот ничем не значащий разговор изменил все существо человека лишил будущности, отнял у жизни всякое значение. Этот разговор ясно показал князю, что он стал лишним для любимой женщины, что другой встал в ее сердце на его месте. И кто же этот другой, ничтожный, им же выведенный худородный подьячий, без способностей, без образования? Желч кипела, душила, Останавливало дыхание. Скорее отшатнуться, бросить ту, около которой для него уж нет места. Но куда идти? К ее врагам? Нет. Это дорога переметчиков, а не князей Голицыных. Остается один исход. Отрешиться от всякой деятельности. Да, но могу ли отрешиться от самого себя, думалось князю Василию. И могу ли бросить дело, великое дело, от которого плоды только в будущем, которое только потомки оценят и поймут, сколько я принес жертвы, сколько должен был вынести за них от своих же кровных братьей? И пронеслось в памяти князя еще недавнее не остывшее дело местничества, сожженное, но в пепле которого еще таились неугасшие искры. Да. И одно ли это дело? А где деятели? Не шикловиты ли?» Чувство собственного сознания и самоуслаждения во все времена было и будет самым быстрым и целительным средством от нравственных ран. От его пробуждения боль стала терять свою остроту, внешние ощущения как будто стали высвобождаться из-под гнета и сказываться физическим страданием, упадком сил и слабостью всех членов. Усталым и разбитым князь воротился домой, молча прошел в свои хитроузорочные покои, которым тогда так дивились даже иностранцы, и заперся в кабинете. А между тем все-таки главный вопрос остался нерешенным.